Глава 7. Шакар из Кишана нервно мерил шагами свою спальню. Комната утопала в роскоши. Арочные своды были отделаны афирским розовым мрамором. Одна широченная кровать стоилась целое состояние. Инкрустированная чистым золотом, она была покрыта шкурами редких зверей и затрапирована драгоценным китайским шелком медового цвета. Чуть справа от кровати, на мраморном полу, стоял овальный столик, целиком вырезанный из моренного дуба. Он был пуст, за исключением серебряной шкатулки, одиноко блестевшей в центре. В очередной раз, проходя мимо, темнокожий чародея резко остановился перед столом. Не в силах более себя сдерживать, он схватил шкатулку трясущимися старческими руками. Дрожь била все его тело, когда колдун открывал коробочку. Внутри шкатулки, от полированной до зеркального блеска, находилась горстка порошка, зеленого, как хвоя северные сосны. Рядом лежала крошечная ложечка, какими матери кормит младенцев. Шакар пожирал взглядом изумрудный порошок. Его губы раздвинулись, обнажая пожелтевшие зубы. Осталось совсем немного, прохрипел Мах. Он закрыл крышку и поставил шкатулку на место, но тотчас же снова вцепился в нее. Сгорая от нетерпения, Макс зачерпнул ложечкой горсть изумрудной пыли и поднес ко рту. В этот момент полированная поверхность стола подернулась рябью. Блики розоватого оттенка запресали на голой стене. Шакар замер с ложкой в руке. Он с удивлением и страхом наблюдал, как потоки света заполняли его спальню, переливаясь всеми цветами радуги. Из мраморных стен заструился туман. Скоро радужное свечение смешалось с клубами тумана и превратилось в ослепительное белое пятно. На его фоне стали проступать неясные контуры человеческого тела. Черный силуэт оформился мужскую фигуру. Темный человек какое-то время оставался неподвижным. Затем его голова медленно повернулась к магу. Пронзительный взгляд приковал шакара к полу. «Ой, великий сет!» Колдун попытался сделать шаг назад, при этом лихорадочно засовывая ложку с зеленым порошком в открытый рот. Его тело задергалось, как марионетка в руках укловода. Серебряная ложечка мелодично звякнула на мраморном полу. С губ сорвался бессвязный скрик, черты лица дико исказились в гримасе гнева. «Ты посмел вторгнуться в мои палаты? Так умри, дурак!» – завыл шакар и плюнул в сторону темной фигуры. Руки его быстро сделали несколько пассов, при этом левая кисть чудовищно изогнулась, превращаясь в звериный коготь. Искривленные губы пролаяли ряд гортанных слогов на языке бывшем древним, еще до тех времен, когда волны океана сомкнулись над Атлантидой. Призрачная воронка, сотканная из мрака, образовалась вокруг левого запястья колдуна. Точки белого цвета мигали внутри черного кольца. Из его недр выплеснулась волна холода, превращая прерывистое дыхание шакара в пар. Кишанец взмахнул рукой и метнул черную сферу. Она, как выпущенный из пращи камень, устремилась к темному силуэту. Фигура лениво выставила перед собой ладонь, и смертоносный снаряд исчез без следа. Шакар в отчаянии застонал. Незваный гость только что, шутя, уничтожил его самый сильный аргумент. Презрительный смех донесся до ушей незадачи его мага. Фигура озарилась неземным цветом, и из темноты выглянуло лицо, до боли знакомое Тишанскому колдуну. «Элдред!» Эл – плача завопил человек в зеленом «Почему ты терзаешь меня?» Он упал на колени на твердый пол, с мольбой простирая руки. «Мне нужно больше лотоса! Я отдам все, что имею! Что я должен сделать для тебя, Элдред?» Неожиданно ситящееся марево стало рассеиваться. Темная фигура становилась все прозрачнее, пока не растворилась совсем. О, Элдред, не оставляй меня! заверещал Шакар, но от недавнего визита остались лишь клочки рядеющего тумана. Чернокожий колдун уперся лбом в гладкую стену. Из глаз брызнули жгучие слезы, и кишанец размазывала их по ряблым щекам, не в силах сдержаться. Раздался осторожный стук в дверь. «Хозяин, с вами все в порядке?» Голос Голбанда звучал глухо из-за разделяющих их тяжелых створок. «Может, вы здоровы?" Шакар поспешно утерся рукавом бархатного балахона. «Заходи, галбант! все хорошо. Просто дурной сон». Мах отпер дверь и отошел в сторону, пропуская бородатого телохранителя, который внимательно смотрел вглубь спальни. Глаза Галбанда сузились, когда его взгляд остановился на открытой шкатулке. Шакар заметил любопытство слуги и тут же загородил своим телом серебряный ларец, не давая рассмотреть содержимое. Он несколько раз кашлянул, прочищая горло. «Что, кемерийц возродился? «Еще нет, господин. Я бы уведомил вас сразу. Правда, до рассвета осталось не более двух часов». «Варвар может еще преуспеть». Он кажется проворным малым, однако, ступай к дому Зеландры и внимательно наблюдая за воротами, может статься, что ему понадобится помощь. Голбант неодобрительно скривился, белесый шрам вспыхнул в черной бороде, но покорно поклонился и пошел вон, испокоив. Уже на пороге телохранитель заколебался и обернулся к хозяину с вопросом. «Господин, если варвар возвратится без шкатулки или даже с ней, «Могу я убить его? Пройдут долгие месяцы, прежде чем заживет моя рука, и я по-прежнему смогу обращаться с мечом. Можете ли вы сделать снисхождение для верного слуги?» «Если он вернется с пустыми руками, то его убьет амулет. Ну а если принесет, заветный ларец, тогда Кимириц полностью в твоем распоряжении, мой преданный Галбан». Бородач усмехнулся с явным удовольствием. «Благодарю вас, мой господин». «Проклятый варвар будет выть, скованный на стуле, раскаиваясь, что лишил меня пальцев!» «Ступай, галбант! Двери закрылись, оставив Шакара одного в спальне. Он медленно подошел к своей роскошной кровати и устало плюхнулся на мягкие шкуры. Черодей предпринял было попытку вздребнуть, но сон не шел к нему. Шакар тогда просто сел на край ложа, обхватив колени трясущимися руками, тупо рассматривая трещинки в мраморном полу. Через некоторое время его блуждающий взгляд зацепился за вожделенную шкатулку, блестевшую на дубовом столе.